Вселенские соборы Вселенский собор — это вызванные чрезвычайными обстоятельствами собрания пастырей и учителей Церкви, по возможности, со всей Вселенной. Или же представителей всех поместных самостоятельных церквей, демонстрирующих свидетельство общей веры для утверждения истин вероучения и для установления или подтверждения правил, обязательных во всей Церкви а также для разрешения вопросов, имеющих общецерковную значимость. Что же касается Первого Вселенского Собора, то его идея возникла при особых и даже драматических обстоятельствах. Дело в том, что в начале IV века император Константин принял христианскую веру и взял на себя ответственность за сохранение единства Церкви. Но, как император, он прежде всего следил за целостностью государства, и очень многое сделал, чтобы восстановить распавшуюся на много частей Римскую империю. И когда он, наконец, объединил ее и в 324 году прибыл на Восток, соединив его с Западом, он обнаружил, что в церковных делах Востока царит смятение, что церковь находится в разделении. И чтобы примирить церковные группировки, он собрал особое совещание, которое впоследствии будет названо Вселенским собором то есть собранием, которое охватывает всю вселенную, ибо Римская империя претендовала на это название, поскольку считала, что ей подконтрольны все земли обитаемого мира. И вот в 325 году к торжествам, приуроченным к 20-летию восшествия на престол императора Константина, в Никеи, где в то время находился императорский дворец, ибо Константинополь еще не был построен, собрались епископы со всех концов империи но прежде всего из восточных провинций, для того, чтобы обрести единомыслие в вопросах, разделявших церковь. И касалось это в основном обсуждения учения Ария, пресвитера из Александрии, который дерзко противопоставил свое мнение учению архиерея Александрийского и учению других египетских епископов и был соборно осужден. Но он нашел покровителей среди родственников императора Константина и близких к нему людей. Арий утверждал, что Сын Божий не есть Бог в собственном смысле. То есть Сын Божий — это божество второго порядка. И вокруг Ария создалась напряженная ситуация противостояния. Но были и другие вопросы, которые требовалось решить на этом соборе. Для их решения император своим указом и созвал церковный орган, церковный собор. Но хотя этот собор и созывался государством, но действовал как церковный орган. Эта традиция и была впоследствии продолжена на всех вселенских соборах. Но сам факт их созыва государством придавал им статус не просто церковных, а государственно-церковных институтов. Ведь на вселенском уровне соборы могли быть созваны только по решению государства и только по чрезвычайно важным вопросам для всей церкви. Однако после разделения церквей соборы созываются римскими папами для одобрения их решений. Следует заметить, что значительное место в деятельности Вселенских соборов занимали и занимают политические вопросы, а также решения, направленные на преследование различных еретических движений. И именно этим вопросам были посвящены заседания первых семи Вселенских соборов.